Глава двадцатая Плетение Кретова выстрелило струей эфира. Быстрая как змея, она ударила Артема в спину. Структура вокруг него вспыхнула. Беглец запутался в собственных ногах и выпал через дверь, открыв ее своей головой. Но он быстро поднялся с пола и кинулся на утек. «Не сработало», – констатировал Дмитрий. «Мы с ним оказались в ловушке». Трое работников морга с пустыми глазами и неестественной резкостью в движениях атаковали нас. Женщина вцепилась в мой рукав, пытаясь повалить, а один из мужчин уже заносил кулак. «Не хочется бить гражданских», – сквозь зубы процедил Дмитрий, ловко уходя от захвата второго охранника. Я резко рванул в сторону, уклоняясь от удара мужчины и одновременно выворачиваясь из хватки женщины, легко толкнул ее в плечо. Ровно настолько, чтобы отбросить, но не травмировать. Она отлетела к стене, но тут же снова рванулась вперед, будто марионетка на невидимых нитях. Мужчина снова замахнулся. Я перехватил его руку и бросил здоровяка через бедро. Он рухнул на стол, ломая его своей тушей, и тут же начал вставать, не обращая внимания на боль. Так и знал, что занятия кикбоксингом мне пригодятся. «Что происходит?» Выкрикнул я. Они заворожены, ответил Кретов. Собственно, это и так было ясно, но не давало понимания, как такое возможно и что нам делать дальше. У висков работников сияли рваные эфирные структуры. Похоже, они-то и заставили их на время потерять разум. Дмитрий выхватил пистолет, но стрелять не стал. Вместо этого ударил рукоятью в челюсть ближайшего нападающего. Тот замер на секунду, затем снова шагнул вперед. Я бросил взгляд на дверь, в которую выбежал Горохов. Если он успеет скрыться... «Давай за ним!» — рявкнул Дмитрий, создавая какое-то плетение. Энергия эфира вспышкой ударила в лицо мужчины, который на него нападал. Структура у его виска рассыпалась, он вдруг остановился и стряхнул головой. «Что происходит? Останови свою подругу!» Кретов указал на женщину. «Олеся, ты чего?» Мужчина схватил ее за плечи. «Что вообще творится? Ромыч, а с тобой-то что?» Ромоч не ответил. Он попытался схватить меня за ногу, когда я пробегал мимо, но я подпрыгнул и увернулся. «Поймай его!» Крикнул мне вслед Дмитрий. Я выскочил в коридор и огляделся. «Черт возьми! В какую сторону он рванул?» Хорошо, что на входе я обратил внимание на пожарную схему и запомнил ее. Еще с прошлой жизни я имел привычку обращать внимание на все детали. Любая мелочь может помочь в аналитике. Вряд ли Артём решил отправиться в подвал, где расположены холодильные камеры для трупов. Вариант А2. Он побежал либо в главный холл, либо к черному ходу. Но зачем я вообще пытаюсь мыслить логически? Есть другой способ. Я напряг свое чувство магии. Структуру вокруг Артема видел и запомнил. Надо только ощутить ее. Можно было бы призвать на помощь Оскара, но Феникс истощен после битвы в подземелье и происшествия в конгрегации. Сейчас он мне вряд ли поможет. Все эти мысли пролетели в моей голове за пару мгновений. А еще через миг я уже знал, в какую сторону отправился беглец. Чувствовал. Я бросился вперед, наполовину осознанно применяя накопленную энергию для ускорения. Этому меня Кретов совсем недавно научил. Мной овладел азарт охоты. Я ощутил себя хищником, несущимся в погоне за добычей, и собирался во что бы то ни стало поймать трусливое травоядное. Из-за угла вывалился еще один сотрудник, молодой парень в халате, с тем же пустым взглядом. Он молча бросился на меня. Но я ловко увернулся и толкнул его в стену. Возле головы этого парня светилась такая же структура. Как Артем это делает? Он точно не провидец. Значит, владеет каким-то артефактом. Но откуда у простолюдина столь мощный магический предмет? Ладно, вопросы потом. И задам я их напрямую Горохову. Я свернул следующий коридор, и тут навстречу мне бросился мужчина в кожаном фартуке, И с хирургической маской на лице. Его глаза были стеклянными, а в руке он сжимал окровавленную анатомическую пилу. Это уже слишком. Мужчина преградил мне путь, широко расставив руки и ноги, как футбольный вратарь. Недолго думая, я подпрыгнул и врезал ему коленом в челюсть. Пила пролетела мимо, а мужик покачнулся и завалился на бок. Мне пришлось еще несколько раз столкнуться с сотрудниками морга. А теперь несколько человек неслись за мной. Молча и сосредоточено, как роботы или зомби. Горохов явно не терял времени. Он успел мобилизовать полморга. Я по пути обрушил шкаф, чтобы преградить завороженным людям путь. Это не слишком помогло, но несколько секунд я выиграл, чтобы оторваться. Впереди показался выход. Я толкнул дверь плечом. Она поддалась с первого раза, и я оказался на заднем дворе здания. Холодный воздух ударил в лицо. Пустая парковка, пара мусорных контейнеров, забор и тишина. ни души вокруг. «Где он?» – прошептал я, озираясь. Чувство магии молчало. Судя по всему, Артем погасил свою магическую структуру. Я заглянул за оба угла, но нигде не увидел беглеца. Возможно, он успел уехать на машине или на другом транспортном средстве. Как бы там ни было, мы его упустили. Дьявол! Но одно было ясно. Этот парень был куда опаснее, чем мы с Кретовым могли предположить. И он почти наверняка в чем-то замешан. Иначе зачем бы ему сбегать при виде полиции? Я направился обратно в морг и в дверях столкнулся с Дмитрием. Тяжело дыша, он спросил. «Ушел?» «Да». «Вот сученыш!» Кретов сплюнул. «Ничего, долго бегать не сможет. Сегодня же объявлю его в розыск. Скоро обязательно попадется». Я кивнул и спросил. «Откуда он мог взять настолько сильный артефакт?» «Как ты понял, что это артефакт?» Сочурился Дмитрий. «Это и дурак бы понял. Своей магии у него точно нет». А перед тем, как подчинить своих коллег, он сунул руку в карман. «Да, конечно. Прости, это и правда очевидно». Махнул рукой Кретов и убрал пистолет в кобуру. «Ладно, пойдем к начальнику, расскажем ему, что случилось, а дальше пусть он сам объясняет своим людям, что это на них вдруг нашло. Заодно, может быть, узнаем что-нибудь интересное про Артема». К сожалению, ничего важного мы узнать не смогли. Горохов был обычным сотрудником, выпускник мединститута. Начал работать в морге год назад. Тихий, исполнительный, ничем не выделялся. «Клянусь, я и подумать не мог, что он способен на нечто подобное!» Разводя руками, сообщил нам начальник морга. «Так вы говорите, он использовал какой-то артефакт?» «Да», – коротко ответил я. «Уму непостижимо! Где он мог его достать? Это же незаконно, правда?» «Вы правы. Владение магическим предметом без лицензии наказуемо», — кивнул Кретов. «Если узнаете что-нибудь про Артема, позвоните мне». Он протянул начальнику свою визитку, и мы уехали. Дмитрий еще до беседы с начальником позвонил в отделение и велел отправить наряд в квартире Горохова. Есть вероятность, что он решит взять какие-нибудь вещи, прежде чем окончательно пуститься в бега. Так, конечно, поступил бы только полный идиот. Но чем черт не шутит, может нам удастся довольно легко поймать подозреваемого. «Как думаешь, он связан с похищениями?» — спросил я, пока мы ехали. «Возможно. Мы точно не знаем, на что способен его артефакт». Обычно у них только одна функция, но так бывает не всегда. Я бы не стал исключать того, что он причастен. В любом случае, поймать его необходимо. Поймай, не сомневайся. Это не первый, кто пытается сбежать от меня, фыркнул Кретов. И вряд ли он станет первым, кто смог уйти. Уже не терпится с ним побеседовать, проговорил я и посмотрел на Дмитрия. А что с Лужковым? «Ошибки быть не может. В его подвале точно свиная кровь?» «Да, точно. Криминалисты редко ошибаются. К тому же он сам на допросе признался, что резал поросят во время жертвенных ритуалов. Еще до того, как мы получили результаты анализа». «Разве его нельзя за это привлечь? Темная магия ведь запрещена!» Кретов цокнул языком и отрицательно покачал головой. Если бы он пытался наслать на кого-нибудь проклятие или приносил жертвы злым духам, тогда да, привлекли бы к ответственности. Но он всего лишь стремился собрать эфемеров смерти и боли, надеясь с их помощью приготовить уникальные зелья. Это не запрещено, как и убивать поросят. Понятно, сказал я. Но ты сказал, с ним все равно что-то нечисто. Чутье так говорит. Кивнул Дмитрий. Возможно, что он просто хорошо все продумал. И знал, что рано или поздно мы к нему придем. Я попросил установить за его домом тайную слежку. Может быть, удастся что-нибудь выяснить. Интересно, а лужков и горохов могут быть как-то связаны? Вслух подумал я. Алхимик ведь раньше готовил зелье из мертвых людей. Может, Артем поставлял ему ингредиенты? Хм. «А что, это неплохая версия», – бросив на меня взгляд, сказал Кретов. «Надо будет проверить. Отвезти тебя домой. Было бы здорово», – кивнул я. По пути я поделился с наставником тем, как сумел понять, в какую сторону побежал Горохов, и что сумел применить эфир для ускорения. А еще вспомнил, что был готов применить энергию для атаки в кабинете великого магистра. «Делаешь успехи», – сказал Дмитрий. Не каждый за столь короткое время добивается подобного. Ты, главное, продолжай читать те книги, которые я назвал. Если лучше поймешь искусство, будешь развиваться еще быстрее. Теперь мне это просто необходимо, чтобы спасти брата, вздохнул я. Кстати, я все еще готов встретиться с тем провидцем, про которого ты упомянул. Обязательно попробуй его найти. Телефоном он не пользуется, так что придется потормошить кое-каких старых знакомых. Не переживай, устрою тебе встречу. Скоро мы уже были возле моего поместья. Я попрощался с Дмитрием и поднялся по крыльцу. Как только пересек порог дома, понял, что сильно устал. Неудивительно. В перелет, потом происшествие в конгрегации и в завершение дня эта безумная погоня по моргу. Но на чтение у меня еще остались силы. Кретов прав, обучение бросать нельзя. Сегодня, пожалуй, ознакомлюсь с книгой о проклятиях и темных искусствах. В списке она была. По пути я попросил Дворецкого подать мне легкий ужин. Хотя я чувствовал себя голодным, как волк, переедать не хотелось. Проходя мимо малой гостиной, я увидел сочащийся из-под двери свет и услышал приглушенные голоса. Заглянув туда, я с удивлением увидел Сергея, рядом с которым сидела девушка-подросток в ситцевом платье. Я даже не сразу понял, что это моя сестра Мария, ведь я видел ее буквально пару раз. Она избегала меня не менее настойчиво, чем наша старшая сестра Анастасия. Сергей и Мария сидели на диване перед камином. Мой брат что-то оживленно рассказывал, размахивая руками, а Мария смеялась. Тихо, сдержанно, но явно искренне. В ее глазах, обычно холодных и отстраненных, светился живой интерес. Я замер в дверях, не решаясь нарушить этот момент. Но скрип половицы выдал мое присутствие. «О, Гриша!» Сергей обернулся и широко улыбнулся. «То есть, ваше благородие, ты как раз вовремя. Мы тут с Машей...» Он запнулся, покосившись на сестру, будто проверяя, можно ли называть ее так. Та лишь слегка пожала плечами, но не поправила его. «Разбирали старые фотоальбомы, нашли кое-что забавное», – закончил Сергей. «Да». Я медленно подошел ближе, стараясь не спугнуть неожиданное сближение. «И что же там есть интересного?» Мария молча протянула мне потрепанный альбом. На раскрытой странице была фотография. Маленькая девочка в белом платье и с бантами стояла рядом с высоким мужчиной, моим отцом. «Это ты?» – спросил я, глядя на Марию. Она кивнула, и в уголках ее губ дрогнула тень улыбки. «Папа в тот день нарядил меня, как куклу для приема гостей. Я потом весь вечер пряталась в саду, чтобы не сидеть с великосветскими дамами». Я перелистнул несколько страниц, разглядывая старые фотографии. Странно. Раньше я не думал о том, чтобы поближе познакомиться с прошлым семьей Зориных. Здесь были снимки моего отца и его законной супруги, которая умерла уже лет десять назад. Юный Константин и Николай, молодая тетя Варвара со своим мужем, уже тоже покойным. Какие-то незнакомые мне дворяне. И тут мне на глаза попался снимок женщины, которую я сразу узнал. Не мог не узнать. По спине пробежал холодок, альбом дрогнул в руках. Я медленно перевел взгляд на брата. Он приподнял бровь, мол, что случилось? Похоже, до этой страницы он не долистал. «Мария!» Я показал ей альбом так, чтобы Сергей не увидел. «Ты знаешь эту женщину?» «Нет. А кто это?» «Это моя мать. Наша с Сергеем». «Чего?» Брат подался вперед и тоже заглянул в альбом. Увидев фото нашей мамы, он беззвучно открыл рот. «Ну, наверное, мой... наш отец хранил это фото на память», негромко сказала Мария. «Но я раньше никогда его не видела. У вас была очень красивая мама». «Спасибо», — сказал я. «Ты не против, если я заберу фотографию?» «Нет, конечно». Маша почему-то засмущалась и спрятала взгляд. «Я пойду, наверное». «Уже поздно». «Спокойной ночи», — сказал я. «Пока», — улыбнулся Сергей. Мария улыбнулась ему в ответ, чем в очередной раз меня удивила, и ушла. Я достал фотографию матери из альбома и протянул брату. «Хочешь оставить себе?» «Хочу», — помедлив, ответил он и забрал снимок. «У меня мало маминых фоток, а распечатанных вообще ни одной». «Как ты нашел общий язык с Марией? От меня она все время бегала. Я даже ее голос сейчас впервые услышал». «Не знаю, само получилось», – пожал плечами Сергей. «Мне надоело сидеть в комнате. Вышел прогуляться и встретил ее во дворе. Просто поздоровался, ну и как-то разговорились. «Я очень рад. Надеюсь, у тебя получится с ней подружиться. Как себя чувствуешь?» «Вроде нормально». «Только голова иногда немного кружится. А у тебя как дела? Выглядишь усталым?» Перевел тему Сергей. «Нормально. Я не стал делиться подробностями с братом, да и не имел права раскрывать детали расследования». «Ты прав, я немного устал. Сейчас поужинаю, немного почитаю и спать. Ты тоже иди к себе, тебе сейчас надо больше отдыхать». «Ладно, до завтра». Он встал с дивана. «Никакого телефона перед сном!» «Знаю, знаю!» Я и правда был очень рад, что мой брат нашел с Марией общий язык. Возможно, он и с Виктором сумеет подружиться, и благодаря этому наладит сообщение между всеми остальными членами рода. Это тоже важное дело, про которое не стоит забывать. Но пока что у меня просто не хватает времени на то, чтобы им заняться. Поужинав, я взял из кабинета книгу о проклятиях и отправился в спальню. Еще несколько часов посвятил чтению, но, к сожалению, не сумел узнать ничего того, что помогло бы Сергею. Проклятые предметы упоминались, как и злые духи, что могут быть с ними связаны. Но ни одна иллюстрация и близко не напоминала ту жуткую тварь, которую я видел рядом с братом. Здесь великий магистр не соврал». Проклятие, которое настигло Сергея, было, если не уникальным, то чрезвычайно редким. Даже найти информацию о нем, видимо, было очень проблематично. Но я не сдамся. Ради брата я пойду на что угодно и обязательно найду способ спасти его. Хорошо, что проклятие действует медленно и не особо стремится причинить Сергею вред. Такое ощущение, что этому существу что-то нужно. Знать бы только что. Но если бы оно собиралось просто убить Сергея или высосать из него энергию, то уже бы сделало это. Никаких сомнений. Отложив книгу, я выключил свет и поудобнее устроился в постели. Перед тем, как уснуть, сконцентрировался на поглощении эфира. Даже во время сна не стоит забывать о развитии. Проснувшись утром, я умылся и сделал зарядку а затем позвал Дворецкого. «Подай завтрак через час. Предупреди Марию и Сергея, что я хочу позавтракать с ними. Виктор никуда не уезжал?» «Нет, ваше благородие, он у себя». «Отлично. Мы собирались вместе позаниматься спортом», – улыбнулся я. «Приятно слышать, что вы хотите провести время со своим подопечным», – кивнул Дворецкий. «Но прежде позвольте отдать вам посылку». Он протянул мне бумажный сверток, который до этого держал в руках. Я даже не думал, что это для меня. «Посылка? Кто ее доставил?» «Курьер, ваше сиятельство. Про отправителя он ничего не сказал. Я могу идти?» «Да», – кивнул я и разорвал бумагу. «Люблю сюрпризы, но почему-то мне кажется, что этот будет не очень приятным. А может и нет». Посылка представляла из себя толстую книгу в кожаной обложке. На первом листе стояла размашистая подпись «В.Е. Лужков». Дневник Лужкова? Он что, сам его прислал? Нет, это вряд ли. Ведь в дневнике были описаны ритуалы, на которых предлагалось приносить в жертву вовсе не поросят, а живых людей. Ничего себе! Похоже, что алхимик-изгой снова под подозрением.